Глава 11. Я замахиваюсь и бью Макара тяжёлой сумкой. Наконец он отрывается от своей соседки. Смотрит на меня вытаращенными глазами. А я вижу только одно. Какие же красные у него губы от целований на морозе. Мира? Что здесь происходит? Задаю пусть и глупый, но закономерный вопрос. Мне действительно хочется знать, что он ответит. Не могу разобрать. Какие эмоции отражаются в глазах Макара? Страх? Удивление? Что ты здесь делаешь? Спрашивает, открыв рот, как идиот. Какая разница, что я тут делаю? Что ты тут делаешь? Его благоверное отодвигается подальше, вид у неё довольный. Я жалею, что моя сумка не коснулась её головы. Вера встаёт и говорит. Я пойду. Как разберёшься, заходи в гости. Я в шоке от её слов. Это со мной он должен разобраться, по её мнению. Бессовестная. Вырывается из меня, но так тихо, что, кажется, никто не слышит. И давно это у вас? Спрашиваю громче. Хотя бы на этот вопрос он способен ответить. Вера уходит, а Макар встаёт со злополучной скамейки. Выставляет руки вперёд, как будто я его бить собираюсь. Мирусь, ты всё не так поняла? Боже мой, не называй меня так. И что тут можно не так понять? Только не говори мне, пожалуйста, что любишь меня, а с ней просто целуешься. Я всё равно не поверю. Я кричу на всю улицу. Хорошо, что из прохожих только пожилой дедушка, переходящий дорогу. Я никогда прежде не вела себя так эмоционально. Но раньше я не попадала в такие ситуации. Вот значит, почему говорят, что все парни козлы. Макар тяжело дышит и опускает глаза вниз. «Чешет свой затылок. Ты права. Я не должен тебе так говорить. Это теперь глупо. Мне жаль, что ты всё это увидела вот так. Я хотел нормально поговорить. Я люблю её. И она меня тоже. Мы поняли это вчера». «Что?» Макар смотрит себе через плечо и, когда убеждается, что Вера уже зашла в свой дом, отводит меня в сторону. Я отталкиваю его. Мне вдруг стали противны его прикосновения». Да и сам он теперь как будто незнакомый мне человек. Послушай, Мира, извини. Как я уже сказал, я хотел расстаться с тобой нормально, встретиться, поговорить, но вышло так, как вышло. Теперь ты сама всё видела. Я всегда был влюблён в Веру, но она была недоступной. До вчерашнего вечера. Меня окутывает холод. Я спрашиваю, что произошло вчера? Я пришёл с тренировки? И Вера сама пригласила меня к себе в гости. «Ну, я не смог отказать. Сама понимаешь, первая любовь, она такая». Стискиваю зубы, чтобы не закричать. Я думала, что это я его первая любовь. Он мне так говорил, я точно помню. Неужели никому нельзя верить? Я хочу задать ему вопрос, но мысли путаются. Я сама не понимаю, что хочу спросить. Макар кладёт свою руку мне на плечо. «Прости, Мира». Ты хорошая девчонка. Но сейчас я понимаю, что у нас были не самые лучшие отношения. В плане искры. Может, это к лучшему, что так получилось? К лучшему? Сам променял меня на веру и теперь говорит «так получилось?» Почему именно вчера? Вот что не даёт мне покоя. Смахиваю его руку, разворачиваюсь и ухожу. Обидно до да ужаса. Я надеялась на этого человека. Даже хотела забеременеть от него, чтобы не выходить замуж за Владимира Александровича. Хорошо, что не успела сделать такую глупость. Как ехала в автобусе, не помню. И куда собиралась ехать, тоже не помню. Очнулась только напротив фирмы моего будущего мужа. Ноги сами привели меня в это место. Ладно. Я просто захожу в его кабинет без стука и сажусь на стул. Не смотрю на него. Он протягивает мне какую-то белую салфетку. Только сейчас понимаю, ведь правда, по моим щекам текут слёзы. Что случилось? Расскажи мне. Что-то с отцом? Нет. Кручу головой и почти плачу. Не знаю, почему я пришла именно к нему. Владимир Александрович вообще не подходящий для утешения человек. Мысли встают на место. Я понимаю, что приехала сюда вовсе не для того, чтобы плакаться. я хотела спросить Откуда он узнал про моего парня? Бывшего теперь парня. Вытираю слёзы той самой протянутой мне салфеткой и спрашиваю, подняв глаза. Откуда вы узнали, что Макар не тот человек, которому стоит доверять? Это вы подстроили? Да, я хотел показать тебе, что он недостоин твоего внимания, спокойно отвечает. Я не ожидала, что он так просто это скажет и даже не будет оправдываться. Я открываю рот Но не знаю, что спросить. Естественно, я не занимался этим сам. Мой помощник узнал, что твой Макар неравнодушен к соседской девчонке. Ей дали денег. А дальше ты знаешь. Меня шокирует каждое его слово. Но больше всего тот факт, что Вера сделала это из-за денег. Представляю, как обрадуется Макар, когда узнает, на кого он меня променял. Я кручу головой. Вот это методы. И всё ради чего? «Значит, думаете, расчистили себе дорожку? Думаете, раз теперь я свободна, то...» «Стойте! А может, дело с моим отцом тоже вы подстроили? Чтобы был повод выйти за вас замуж?» Как всегда, Владимир Александрович сохраняет ледяное спокойствие. «Нет, я тебе уже говорил, что не имею никакого отношения к делу твоего отца. Просто мне выгодно посадить настоящего преступника». И ты вышла бы за меня, даже если бы твоего отца никто ни в чём не обвинял. Как меня бесит его тон. И то, что он всё время повторяет, что я стану его. Думает, что он властелин мира? Очень сильно сомневаюсь. Встаю и отвечаю с такой язвительностью, на какую только способна. Я беременна от Макара. Понятно вам? Не стать мне вашей женой. Извините.